а зато пехота, но кавалерии но артиллерия, но казачество. О, как униженно они маловарили, чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах. Мой мундир, наверное, помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе. Их интересовало, правда ли есть товары германского производства, которые нарочно пропускаются с контрабандой. — Да, — рассказывал я, — раньше это касалось лекарств, оптики и красителей. А теперь появился новый товар, на нелегальную доставку которого следует закрывать глаза. Это особый лак, которым пропитываются оболочки аэростатов. В непринужденном разговоре я скорее устанавливал контакт с экзаменаторами и мне они даже простили когда я не сразу вспомнил название реки в камеруне — риодельрей на экзаменах выяснилось что профессура составленная из свети военного и научного мира чрезвычайно безжалостна к неграмотным но и излишне придирчиво к образованным но при этом члены приемной комиссии выявляли не только знания, но ценили и сообразительность, умение фантазировать и привычку мыслить нетрафаретными образами. Система в академии была 12 -бальная. я умудрился набрать средний балл 10,78, и таким образом оказался в числе счастливцев. Всех нас, принятых, собрали в конференц-зале и построили в порядке нечинов, а фамильного алфавита. Я со своей фамилией оказался где-то в середине строя между корнетом и подполковником. Нас напутствовали на учебу не очень-то сердечно. Господа, никаких историй, ни женских, ни картежных, ни ресторанных, ни денежных. Помните, кто вы. В дальнейшем все мы были предоставлены своим силам. Никто нас не тянул, каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления каралась изгнанием. времени не имело никакой ценности. Если оставалось, допустим, три дня до выпуска из академии, но ты согрешил, к тебе уже не нуждались, проваливай. Думаю, что в этой железной строгости заключался немалый смысл. офицер делающий карьеру за счет обретения знаний, должен высоко нести эти знания. Если он заглянул в шпаргалку, значит, он бесчестен, а бесчести нет офицера. В мое время уже нельзя было сказать, что Академия Генштаба — монархическое или реакционное учреждение. в моих глазах завершала закладка памятника погибшим в боях офицерам корпуса генштабистов сложивших головы в войнах за честь и достоинство русской армии, и в скорбном списке имен немало выходцев из гущи народа. Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне, «Не понимаю тебя. Ты не пожелал носить значок «Училище правоведения». а теперь погнался за аксельбантом генштабиста. Я ответил отцу слишком подробно. Офицер генштаба обязан знать все или почти все об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове. Сидя здесь, в петербургской квартире, я могу представить, какое болото встретится за лесом, ограждающим прусский город Аленштейн. И каковы источники воды в этом городе для водопоя кавалерии?